Глава 20. Разминка перед боем. Альра утром не вернулась, но вместо нее появился кое-кто другой. Что-то зачистили к нам незваные гости. Я, несмотря на дневной сон и последующие три волнения, до утра просидеть с открытыми глазами не смог. Все же свалился и захрапел. Проснулся лишь от характерного звука. Звон котлов, перестук ложек, дружная чавканье сотен ртов, повизгивание попрошайничающих собак. Народ завтракает. Дождь утих, сквозь истончающуюся пелену туч пробиваются солнечные лучи, чирикают птички и бурчит в животе. Пора браться за ложку, а потом... Что потом? Потом поговорю с людьми Альры. Может, что посоветуют? А там подумаю, как дальше быть с этой ситуацией. И пора начинать серьёзный разговор с пойманным коротышкой. Ночь, проведённая в смрадных колодках, способствует общению. Не похож он на нынешних жителей Межгория. Что-то с ним неладно. Не удивлюсь, если это очередной сюрприз от хорька. Очень уж он на меня осерчал, и вполне может попытаться достать даже здесь. Сильных дождей давненько не было, и отряд убийц легко мог пройти через горловину. Жаль, не догадался там дозор поставить. Да и нет у меня людей для такого дозора. При местных опасностях малым отрядом не обойтись. Поднявшись, начал умываться из ведра. Как вдруг со стен донеслись крики, дозорные подняли тревогу. Помня о своих обязанностях, Аресат мигом забежал наверх и, узнав подробности, доложил, проорав на весь лагерь. «По дороге человек идёт, к воротам идёт, один человек!» Я даже с просонья смог догадаться, что одиночка нам не слишком опасен. Бутин, хоть самый сильный перерождённый, против нашей маленькой армии не выстоит. Да его стрелами в фарш изрежут, не подпустив к стене. Так что я успокоил народ, уже бросившись размахивать оружием и нахлобучивать шлемы. Пусть позавтракают спокойно. Человек был похож на людей Альры. Такой же худой. Изнемождённое лицо. Одежда, которую бомжи побрезгают пускать на половую тряпку для 100 лет нечищенного сортира. Не первой молодости. Уж явно не меньше 40, а может и все 60. У таких бродяг трудно возраст определять. Остановившись на третьей линии кольев, он, задрав голову, смотрел на воинов, застывших на башне. Там уже настелили полы, так что им не приходилось теперь заниматься экстремальной акробатикой на посту, вот и столпились теперь со всей стены, наблюдая за пришельцем. Все молчали, и он тоже помалкивал. Закончив его изучать, я решил начать разговор первым. «Ты кто такой, и зачем пришел?» «Я тороп, арендатор барона Вераса», – скрипучим нервным голосом ответил незнакомец. Бэвший арендатор, да и нет больше вероса, никого больше нет, и арендовать больше нечего, и незачем. А пришёл зачем? У меня послание к сэру-стражу, я должен лично ему передать это послание. Но ну, так передавай, я и есть страж. Алерик Тёмный сказал, что если вы не выйдете из замка, не подниметесь на языческий холм и не сразитесь с ним, то он приколотит рыжую смерть деревянными кольями к осиновому кресту. Подумав немного, межгурец решил просветить. «После такого сильно мучаются, а потом умирают». Дирбс, хмыкнув, уточнил. «Альрик больше ничего не желает? Например, перецеловать наши задницы?» «Нет, я не думаю, что он это захочет сделать», – вежливо ответил парламентёр и резко изменившимся, неживым голосом затянул бездарным, наигранным речитативом. «Альрик, средоточие тьмы, тьма в нём», — так сказал Альрик. «И Альрик говорит, что тьма сильнее света. Если вы, сэр-страж, так не думаете, то докажите, что он не прав Победите его в честной схватке». «Но вы не сможете этого сделать. Тьма сильнее вас», — так сказал Альрик. откажетесь от боя, оставшись в Малероке? Вы признаете поражение и немного продлите свою жизнь. Межгорье не место для полуденных стражей. Теперь здесь власть тьмы». Я часть этой тьмы, Альрик, ею сердце. Смиритесь тьмой, смертные. Весь мир скоро будет принадлежать тьме. Так сказал Альрик». Пафосные его торопа выглядели невпечатляюще. Будто зазубренный урок бубнит. И вообще выглядит слишком не для столь громких заявлений. Но народ на стене зароптал, зазвенел железом. «Может, стрелу в него выпустить?» Кровожадно предложил Арисат. «Успеем». Тихо буркнул я, а потом громко и нагло уточнил. «Я не глупый подросток, и мне не надо доказывать свою силу. Тёмное ничто, я о них ноги обычно вытираю. Но таким как Альрик, побрезгаю он слишком грязен и вонюч для моих сапог». «Как здорово сказано!» – хохотнул Арисат. Тора подвесил челюсть и растерянно уточнил. «Так вы и отказываетесь драться с Альриком тёмным? А зачем мне драться с этим шутом?» «Ведь он убьет Алиру Рыжую. Если вы не придете или не сможете его победить, то она умрет. На кресте умрет. Страдать долго будет». «Ну и что? Какое мне до нее дело?» «Как? Какое?» – изумился Тороп. «Ведь вы послали ее калерику Она... она... она ваш человек!» «Все мои люди в замке. Она не моя. Она ваша. Из Межгорья». «Если у вас принято друг друга к крестам приколачивать, то это ваше личное дело. Хотя я, конечно, такого не одобряю». «Страж! Люди ждут этого боя. Всем хочется понять, что сильнее – тьма или свет. От такого боя нельзя отказаться. Ваш долг – нести свет и не давать тьме его заслонять. Вы не страж, если забыли про это». Тороп уже чуть ли не плакал. «Вот, это уже интереснее. Значит, если я правильно понял, в случае моей победы все те, кто сейчас с Алериком откажутся от своих глупых заблуждений по поводу господства тьмы». Тороп задумался, неуверенно кивнул. «Мудрёно говорите, но получается, что так. Ведь тогда выходит свет и впрямь сильнее. Трудно мне такое говорить, неграмотен я. Да и в церкви не часто бывал. Пастух я». «Почитай всю жизнь, на пастбищах горных провёл, а откуда там церковь возьмётся?» «В лагере нашем пошёл разлад сильный, и, наверное, немного останется тех, кто останется под тьмой, если вы победите Альрика. Да только не выйдет у вас ничего. Тьма сильнее, не победить вам никогда!» «Ты в это сам веришь?» Туроп отвечать не стал, лишь вжал голову в плечи и совсем уж негромко уточнил. «Так будете драться? Или как?» «Постой там!» Я направился к лестнице, по пути кивнув Гирбзу. «Не стреляйте в него, хочу в глаза ему посмотреть. Поближе». «А чего там смотреть? Может, в колодке сразу? И потом хоть неделю на него смотрите?» «Это всегда успеем. Ждите». Тороп вблизи выглядел ещё более незрачно, чем издали. К зримой потасканности жизнью и к помойному гардеробу добавился густой дух давненько немытого тела. «Да уж». Баню он, наверное, со времен падения Мальрока не посещал. Его след теперь и без собак можно почуять. Глаза бегающие, взгляды бросает из-под лобья. Фанатичного огонька незаметно. Вызов на бой и прославление Алерика выкрикивал без огонька. Говорил то, что велели сказать, не вкладывая в это дело души. «Это я еще сверху приметил, вот и захотелось пообщаться поближе». «Надеюсь, в приватной обстановке этот партизан станет более откровенным». «Тороп. Альра точно еще жива? Или...» «Жива она!» — мрачно буркнул мужчина. «Ее к кресту привязали, но стоит своими ногами, не приколачивали. Мне сказали, что если вы к полудню не появитесь, тогда гвоздями приколотят. Гранеными. Деревянными. Отверстия в бревнах уже пробили под них. Зря она пришла». Это была её идея. Я так и подумал. Она девочка вроде не глупая, но находит на неё иногда. Зря. Альрик не тот уже. Он почти каждую ночь проводил на капище языческом. Молил тьмусь не зайти на него. Даже ведьму искал сильную, чтобы через неё с тьмой общаться. Не тот он уже. Совсем не тот. «И люди ваши, которых вы в холмы послали, тоже, наверное, схвачены уже. Я когда уходил, их лагерь как раз окружали, так что не только за Альру, но и за них драться придётся». «Я никого не посылал в холмы, все мои люди в замке». «Зачем меня-то обманывать? Три человека там было при восьми лошадях. За беззубым холмом в распадке укрылись, тихо сидели, без костров. Но мы их всё равно выследили, чужие они здесь, значит, ваши». «Интересные дела. Это точно не мои люди. К тому же число лошадей и людей не сходится. На 8 животных логичнее иметь четвёрку всадников, а там почему-то трое. Хотя начинаю догадываться, что и четвёртый имеется. Сидит сейчас в темнице, скучая по конфискованной удавке. Выходит, прав я был в своих предположениях. Убийца не местный. Издалека прибыл. Специально по мою душу». Хорёк, похоже, ночами не спит, грызёт подушку, мечтая, как меня придушит. Ох, и неугомонный гад. Ладно, вернёмся к нашим баранам. А то этот неполноценный фанатик уже поглядывает косо, удивляясь долгой паузе в разговоре. Я так понимаю, что должен идти один. Да. Не верю, что на меня всей толпой не набросится Никто вас не тронет. Все знают, что вам надо драться с Альриком. Ага, так я и поверил, не тронут. Альру вон схватили, ни на что не посмотрев. «Она сама пришла, а вас зовут, приглашают». «Тороп, посмотри мне в глаза и ответь, ты уверен, что никто меня не тронет?» Нехотя покосившись, тот кивнул. «Да, вы Альрику нужны, да и страшно всем теперь, разлад у нас пошел». «Что за разлад?» Альра рассказала, что Страж пришел и теперь все будет по-другому. Многие от этих слов обрадовались, но потом Потом с капища вернулся Альрик и велел ее схватить. Шаум поднялся, до да драки дело дошло. И он убил двоих наших, кто горланил больше других. И оглушил Альру, ударил ее по голове мечом плашмя. После этого многие в лес убежали, все побросав. А те, кто остался, косятся друг на друга и не решаются ни на что. Я тоже хотел в лес податься, да только сын у меня там, в лагере. Стрелой ему солдаты в ногу угодили, кость повредив. и загнила рана. Еле выжил. И только-только на поправку дело пошло. Лежачий он. Не бросить мне его. Последний родной человек остался. Унести сил нет. Да никто и не позволит. Сэр, страж, вам, Алрика, не победить. Он сильнее. Но... Но если не вы, то совсем плохо получится. Надо что-то делать с этим. Что-то не похож ты на его верного человека. Да кабы не сын я бы... Вот куда мне податься? И таких, как я, там много... «Даже скрип, уж на что про вечно проповеди читал, и тот немного притих. «Достало всех, когда же оно закончится? Не так уж много мы грешили, чтобы такое вот наказание получать!» Последние слова Торо произнес еле слышно, абсолютно отчаявшимся голосом. Похоже, мужика и впрямь довело до предела. Не удивлен. «Ладно, поговорили и хватит. Надо решать».